Вальх сдал ее в рабство. Без иносказаний, в самое натуральное рабство, жрицам Ашеа, богине-покровительнице темных эльфов. «А на что ты сгодиться-то можешь, немочь бледная?» брезгливо критиковал ее Вальх, местный кузнец и заядлый спорщик. «Хилая, бездарная мелюзга! Даже в бордель не пошлешь такую, разве ж кто на кости польстится!» «Молот Гехарта ей подавай! Ишь, соплячка, а наглая!» Хейт оставалось терпеть этот нескончаемый поток оскорблений и скрежетать зубами. «Задание среднего уровня сложности, среднего уровня сложности, среднего уровня...» «Может, оно и начинается с проверки выдержки?» Распинался Вальх долго, со вкусом. Словно удовольствие получал от втаптывания в грязь соискательницы. Под конец, когда видно горло пересохло, смилостивился и дал задание: добыть у жриц Аше наковальню равновесия, для чего она обязана поступить к ним в услужение и выполнять любые поручения, пока не достигнет показателя репутации дружелюбия с орденом. Всего на всего 1000 очков, да. Пару слов о Бордене. Каждая раса в восхождении имела бога-покровителя, и на территории земель, принадлежащих той или иной расе, наибольшим влиянием обладало их божество. Однако смешанные браки отпрыски разных кровей, путешественники и игроки тоже всех мастей и рас требовали наличия храмов не только главенствующего божества, но и прочих небожителей. Ашеа, богиня, коей поклонялись дроу, не имело ничего общего с лос. Тут разработчики отошли от канона. Дева-воительница с тёмной кожей, белыми волосами и суровым характером такой была богиня Дроу в Тиане. Лос, она же Лот, Лолт, Лолс, Лотх. В RPG Dungeons and Dragons верховная богиня Дроу тёмных эльфов имеет множество обличий. Наиболее часто появляется в образе чёрной вдовы. В книгах Роберта Сальваторе Лос выглядит как гигантский чёрный паук, на месте головы которого расположен торс женщины-дроу. Ордена Шеф в Крейммере располагался в невысоком, неказистом на вид храме. Только зайдя внутрь, Хейт поняла свою ошибку. Не стоило судить по стройку жителей подземелий по тому, как она выглядела с улицы. Сразу от входа уходили вниз каменные ступени. Вдоль спуска горели факелы, порождая неровные тени. Хейт пробовала считать пройденные ступеньки, но сбилась на полпути. Ступени заканчивались вратами из угольно-чёрного камня, отворившимися без малейшего скрипа. Она прошла внутрь, огляделась. Мрачная пещера-часовня, тёмный камень Очень мало света. Подойди, с сильным эхом раздалось слева. Хейц сделала пару неуверенных шагов, встретилась с жёстким немигающим взглядом жрицы. Ближе, повелительно скомандовала женщина. Пепельный цвет кожи и белоснежные волосы свидетельствовали о принадлежности к расе тёмных эльфов. стального цвета глаза властно смотрели сквозь девушку, призывая к повиновению. Смесок. Голос крови еле слышен в тебе. В услужение? Хейт кивнула. Злить работодательницу не хотелось. Посредственный материал, пользы немного будет. Что же, не попробовав не узнаешь. с этого дня ты обязана выполнять все мои указания, равно как и других жриц, беспрекословно. Хейт открыла было рот, чтобы ответить, но, взглянув на холодную маску, заменившую жрицы лицо, только повторно кивнула, принимая её волю. Да и был ли у неё выбор? Ступай за мной. Жрица отвела девушку в катакомбы. В узкий каменный мешок, не пойми для чего предназначенный. Послушница ошиблась, проводя эксперимент, сказала жрица, зажигая бледно-жёлтый шар. Уничтожь результаты. Свет будет гореть 2 часа. К этому времени тут должно быть чисто. Хейт скривилась. О, жрица подразумевала не банальную уборку, а тнють. По полу ползали жутковатые полупрозрачные твари, не меньше двух дюжин. А если они ещё и возрождаются? Беловолосая хлопнула в ладоши, светящийся шар взлетел и повис над головой Хейт. Затем ушла, опустив за собой решётку. Хейта осталась наедине с мобами. И что же мы имеем? обратилась к ползучим монстрам девушка, нацеливаясь на самого ближнего. Ага, Липер, уровень 9. Не нравятся мне твои присоски, Липер. Да и сам ты урод уродом. Лоза, пыльца, лоза. Одна порция яда сняла едва ли десятую долю здоровья монстра. Слегка подрагивали пальцы. Липер был на 8 уровне, старше Хейт. а она прежде не сталкивалась ни с кем сильнее землеройки. После второго круга отравлений и опутываний Хейт решила рискнуть. Слишком уж грозил затянуться процесс, а остаться в кромешной тьме её не прельщало. Накинув на тварюшку новую лазу, девушка подбежала сбоку к Липру, ударила посохом, отскочила. Критический удар. Вы нанесли 38 единиц урона. Палочка ХП монстра дрогнула, придав хейту уверенности. К ядовитой пыльце добавились слабые, критов больше не проскакивало, но постоянные удары оружием. Стукнув липра один раз, она сразу же отпрыгивала до того, как он успевал повернуться и атаковать в ответ. Интуиция подсказывала, что со прикосновением с присосками следует избегать. Наконец, прозрачный слизень-переросток дрогнул и исчез в чёрной вспышке. Новая способность «Посох-практика» добавлена. «Посох-практика» — пассивная. Улучшает мастерство владения посохом, повышает наносимый этим типом оружия урон на 2%. Уровень 1, 0, 1,0. Новичок. Поздравляем! Ваш уровень повышен!» Два оповещения появились одно за другим. Дрожащими руками Хейт достала флягу с водой от пила. Вызвала окно характеристик. Герой: Хейт. Класс: Мистик. Уровень: 2. Здоровье: 380. Мана: 370. Мудрость: 37. Интеллект: 24. Живучесть: 31. Сила: 12. Ловкость: 15. Атака: 12. Защита: 9. Выносливость 7. Свободных очков для распределения 10. Не раздумывая ни секунды, она вложила все до единого очки в интеллект. Теперь статы выглядели более сбалансированно. Хейт приободрилась, расправила плечи и принялась за нового липра. Монстры умирали без энтузиазма. Даже с учётом возросшего магического урона и атак посохом, хейт приходилось накладывать ядовитую пыльцу на каждую тварь раз 7-8. Вот когда она пожалела о своём скупердстве. Могла ведь купить ещё одну книгу заклинаний, но предпочла сэкономить. А ведь как бы пригодились сейчас те же угольки. Один раз она замешкалась, и слизняк прицепился к её ноге. вытягивая её здоровье и, что хуже, превращая в своё, попросту говоря, начал её вампирить. Ах ты мерзость! В негодовании Хейт принялась лупить монстра посохом, пока он не сдох. И только после его гибели, подбирая странную продолговатую штуковину, именуемую железой липра, обратила внимание на свои жизненные силы. полоска яростно мигала на стыке жёлтой и красной зон. "Это тебе не кроличьи зубки", неожидательно сказала Хейт сама себе и активировала малую регенерацию. И с этого момента стала ещё осторожнее. Единожды убитые монстры не появлялись повторно, только это и помогло девушке закончить первый этап миссии в срок. Но как же она устала. Со смертью последнего липра решётка, преграждавшая Хейт путь к чуть более свежему воздуху и новым поручениям жриц, поднялась. После липров её ждали подземные ходы, прорезанные в толще камня, высоченные потолки, давящие своей громадностью, затхлый воздух новых каменных мешков, паутина тоннелей, решётки и величественные залы. Гули, импы, скелеты, Скелеты ухитрились подарить девушке новый опыт. Стоило Хэйт атаковать одного, как целая гурьба ходячих костей со всей комнаты набросилась на нее. Наверное, изящная девушка в тонком матерчатом одеянии показалась им удачной прибавкой к рациону. Троих она успела заставить рассыпаться горстями праха, но оставшаяся нежить добралась до Хэйт. Регенерация не спасла. Тьма поглотила ее. тьма и безвременье боль во всём теле боль и опустошение поднимаясь с ледяных на ощу пришоток пола хейд старалась не шататься кружилась голова путались мысли бессмертие непременное для всех игроков на пробу оказалось крайне неприятным осмотрительнее надо быть смесок На смешливый голос жрицы был точно соль на рану. Выманивай скелетов по одному и только потом развоплощай. На невозрачном костюме не осталось следов крови. Если уж сама хейт вернулась во плоти, то очищение одежды, как чудо, она и в мыслях не рассматривала. Девушка перехватила поудобнее посох, поблагодарила жрицу за совет. Скелетики Скоро по смерти окажется им преисподней, а костями побрезгуют даже псы. Подземелье храма станут им могильником, а крыша над гробной плитой. "Я иду, хорошее мои", прошептала Хейт, улыбаясь. Эту улыбку нежить запомнила надолго. Та, что ухитрилась выжить после второго посещения девушки обиталища живых мертвецов. «Достижение разблокировано. Прах к праху. Уровень достижения — один. Вы уничтожили сто монстров фракции «Нежить». Урон по всем представителям фракции увеличен на пять процентов». Хейт тряхнула головой, приходя в чувство. Достижение застало ее врасплох. Все предыдущие оповещения она пропускала, но это оказалось громче прочих. «Сто монстров?» С учётом 10 гулей от прошлого посыла жрицы, 90 скелетов она извела, а жрица требовала только 20. Девушка чертыхнулась, как бы не сочли её самовольство за нарушение условий миссии. С другой стороны, поздно сожалеть о свершившемся. Поднять скелетов к жизни из праха не удастся. Она наскоро пролистала оповещение, которое благополучно проигнорировала, увлекшись избиением монстров. Два новых уровня. Одно очко к интеллекту, одно к мудрости. Останавливающая лоза и ядовитая пыльца чуточку подкачались. О, а это уже любопытно. Две единицы к ловкости и одна к силе. Раньше такого не бывало. Всплыла в памяти картинка. Девушка методично вколачивает посох в черепушку скелета, приговаривая... С гинда хлятина рассыпася мертвечина поганая, а скелет только пятится, даже не пытаясь атаковать, и зеленоватый отсвет в его пустых глазницах лучится недоумением. "Да", протянула Хейт. "Нормально меня накрыло". Проверила инвентарь, ругнулась. Кроме костей скелетов и пары их же черепов, ничего там нового не обнаружилось. то, что после убийенний она оббирала останки, Хейт помнила отчётливо. Продать нечего, жрицы денег за поручение не дают ни копеечки, уровни повышаются, а скиллы и статы поднять в таком авральном темпе не удаётся. 20 свободных очков она снова ухнула в интеллект и побрела к жрице, каяться. Значит, развоплатила более, чем я наказывала, уточнила жрица, нахмурилась. Увлеклась или мстила? Мстила. По правде говоря, верными были оба варианта, но хейта звучало менее рискованной. Богиня Дроус ныла особо злопамятной и месть уважала во всех проявлениях. А ше возмездие угодно. Жрица подтвердила правильность хода мысли Хейт. И смердеть в подземелье будет поменьше. Одобряю. Вы получили 100 очков репутации с орденом Ашхеа. С учётом ранее полученной репутации до дружелюбия осталось набрать 780 очков. Хейт вздохнула. Поистине убиться легче. Выход. Ослабшим голосом шепнула она, нахлынувшись со всех сторон темноте.